Восьмая. На следующий день погода испортилась. Всю неделю не облачко на небе, а тут под вечер собрались тяжелые тучи, обложили небо, начало громыхать. Одна капля шлепнулась, поднимая фонтанчик пыли, нагретой за день. Вторая плюхнулась, шипя на потрескавшийся асфальт. Вот-вот разразится гроза. Остались позади закоулки, извивающиеся среди опустевших дровяных сараев и домов. Впереди еще не появились фонари станции, по обе стороны от тропинки лишь кусты и деревья, скрипевшие под все усиливающимся ветром. Девушка в косынке и в светлом плаще торопилась к станции, стуча каблучками. Она то и дело поглядывала наверх, как на грех не прихватила зонтик, а если сейчас как хлынет. «Не мешало бы тут фонари повесить, а то темень какая!» не знают, куда идти, а знакомым тут делать нечего. Конечно, если с кем-то идешь или с компанией, то ничего не страшно. Если, положим, хочешь кого-то разыграть, вот тут как раз какой-то навес, видимо, от старого сарая. Тут темно, и можно отлично спрятаться и напугать. Не думай о том, что там кто-то есть. Что за глупости? Она все уговаривала себе, что все это глупости, игра нервов. Тут, кстати, разразилась гроза. Ого-го, как полыхнуло. Ну и, конечно, никогошеньки там нет. Вот как светло, будто днем. Неожиданно сзади, совсем не с той стороны, где навес, раздался негромкий голос. Теперь куколка, тихо-тихо. Разумеется, девушка не послушалась и вскрикнула. Холодная дула уткнулась под подбородок. Ша! Тихо я сказал. Вы кто такой? Глаза ее заметались, мысли тоже. Красная повязка же на рукаве. «Как же? Дружинник же! Неужели убьет? Как же так?» «Очень просто, я научу. Бирюльки я сам сниму». Чужие руки бессовестно скользнули по шее. «Не надо?» — шепнула девушка, зажмурившись от страха. «Что ты, милая, дрожишь? Мне было в к чему, мне другое нужно. О, ничего, цепочка. Сама снимешь или помочь?» Девушка принялась снимать цепочку с кулоном, по-прежнему глядя вверх. Грабитель ловко вынул из мочек хорошенькие черешки, бабушкин подарок в честь окончания школы, и мимоходом, поцеловав в ухо, шепнул. «Я уберу сейчас, дуло, а ты сама давай». «Что?» — пискнула девушка, осторожно опуская голову. «Так тебе виднее, что у тебя есть», — ласково подбодрил он. «Часы, кошелек, часики-то любимые на позолоченном браслете». Девушка, чуть не плача, снимала их и с ненавистью косилась на грабителя. Кепка надвинута на нос, платок повязан на лицо. Точь в точь, как в кино про гангстеров. Что, нравлюсь? Бесцеремонно сунув дуло пистолета под подбородок, он приподнял ее голову. «Нет», — прошептала она. «Жаль», — сказал он искренне. Снова полыхнула молния, и девушка увидела, что на его пальцах наколоты четыре буквы. «Марк». «Поплачу, но переживу». Что там со жмерем то Что? Пардон, кошелечек попрошу. Нет у меня кошелька. Она вытащила из сумки деньги. Это все. Грабитель строго спросил. Точно ли? А то смотри, обыщу. Нет, нет, не надо. У меня правда больше денег нет. Он ухмыльнулся. Сказав, позвольте, вынул из дрожащих лапок сумочку, обшарил и, ничего не обнаружив, вернул. Смотри, на честность твою полагаюсь. Ступай, моя хорошая, пока не передумал. Радуясь, что ее отпустили, девушка бросилась на утек, но застыла, услышав свист и приказ. — Эй, краля, стой! — она замерла, подняв руки. — Не вздумай к ментам бежать, ясно? А не то не обижайся. Ножками, ножками, а то промокнешь. Девушка припустилась бегом. Вслед ей несся издевательский охотничий посвист.